13 -е. Путешествие в надежде. Утро было испорчено мелкими бедами. Сначала в карбюраторе оказалась вода. Затем я ухитрился проехать десяток миль на север в полной уверенности, что еду на запад, а когда повернул назад, у меня отказало зажигание, и я остановился на открытом всем ветрам холме в совершенно пустынной местности. Эти задержки сильно испортили бодрое настроение, с которым я пустился в дорогу. К тому времени, когда я справился с неполадками, был уже час дня, и погода прояснилась. Выглянуло солнце, все вокруг стало ярким и свежим. Но хотя следующие двадцать миль я проехал без происшествий, мною вновь овладела тоска. Теперь я был по-настоящему предоставлен самому себе и не мог отделаться от ощущения одиночества. Оно вновь нахлынуло на меня, как в тот день, когда мы разделились, чтобы искать Микаэля Бидли, только теперь оно было вдвое сильнее. Раньше одиночество было для меня просто чем-то нежелательным, невозможностью перекинуться словом, чем-то, разумеется, временным. В тот день я узнал, что это нечто гораздо более страшное. Оно могло давить и угнетать, могло искажать привычные масштабы и играть опасные шутки с разумом. Оно зловеще пряталось всюду, натягивая нервы, извиняя в них тревогой, не давая ни на минуту забыть, что никто тебе не поможет и никому ты не нужен. Оно доказывало тебе, что ты атом, летящий в пустоте, и оно ждало случая напугать тебя, напугать чудовищно. Вот чего оно добивалось и чего нельзя было ему позволить. Лишить стадное животное общество ему подобных означает изувечить его, изнасиловать его природу. Заключённые и изгнанник знают, что где-то существуют другие люди. Само существование их делает возможным заключение и изгнание. Но когда стада больше нет, бытие стадного животного кончается. Оно больше не частица целого, уродец без места в жизни. Если оно не может удержать разум, оно пропало, пропало окончательно и бесповоротно, самым чудовищным образом. Оно становится лишь судорогой в мышцах трупа. Теперь это требовало гораздо больших усилий, чем прежде. Только отчаянная надежда вновь обрести друга в конце дороги удерживала меня от того, чтобы немедленно повернуть назад и искать облегчение в обществе Коукера и всех остальных». Зрелища, которые я видел в пути, не имели с этим ничего общего. Да, они были ужасны, но к тому времени я уже претерпелся к ним. Ужас исчез, как исчезал из истории ужас, наполнявший поля великих сражений. И кроме того, я не смотрел больше на эти зрелища, как на часть исполинской, поражающей воображение трагедии. Моя упорная борьба была личным конфликтом со стадными инстинктами моей расы. Бесконечная оборона без всякой надежды на победу. В глубине души я знал, что не выдержу длительного одиночества. Чтобы отвлечься, я поехал быстрее, чем следовало. В каком-то маленьком городке с забытым названием я круто свернул за угол и врезался в автофургон, загораживающий улицу. К счастью, мой грузовик отделался царапинами, но машинам удалось так сыпиться, что разъединить их мне одному в таком тесном пространстве было делом нелёгким. Эта проблема отняла у меня целый час и пошла мне на пользу, заняв мои мысли практическим делом. После этого случая я впредь уже не решался ехать с большой скоростью, если не считать нескольких минут после того, как я въехал в Нью-Форест. Сквозь ветви деревьев я вдруг увидел вертолёт, летящий на небольшой высоте. Он двигался так, что должен был пройти над дорогой впереди меня. К несчастью, деревья у обочины совершенно скрывали дорогу от наблюдения с воздуха. Я погнал грузовик во весь дух, но к тому времени, когда я выскочил на открытую местность, вертолёт уже был крошечным пятнышком, удалявшимся на север. Тем не менее, даже один вид его доставил мне облегчение. Несколькими милями дальше я очутился в маленькой деревушке, расположенной возле опушки зеленого массива. На первый взгляд она казалась очаровательной, словно картинка. Это пестрая смесь соломенных и черепичных крыш с цветущими садами. Но мне не хотелось вглядываться в эти сады, когда я проезжал мимо них. Слишком часто виднелись в них трифиды, нелепо торчащие среди цветов. Я был уже недалек от окраины когда из ворот последнего сада вырвалась крошечная фигурка и побежала по дороге ко мне навстречу, размахивая руками. Я затормозил, привычно огляделся, нет ли поблизости трифидов, затем взял ружье и соскочил на землю. На девочке были голубое ситцевое платье, белые носки и сандалии. Ей было лет девять или десять. Хорошенькая малышка. Это было сразу видно, хотя ее каштановые волосы были растрепаны, а лицо грязное от размазанных слез. Она потянула меня за рукав. «Пожалуйста, пожалуйста», — сказала она умоляюще. «Пожалуйста, пойдите и посмотрите, что с Томми». Я стоял и глядел на нее. Чудовищное одиночество этого дня рассеялось. Мой разум, казалось, вырвался из ящика, в который я его заключил. Мне хотелось поднять её и прижать к себе. Я чувствовал, как моим глазам подступают слёзы. Я протянул ей руку, и она ухватилась за неё. Мы пошли к воротам, откуда она выбежала. «Вон Томми!» — сказала она. Мальчик лет четырёх лежал на крошечной лужайке между клумбами. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что с ним случилось. «Его ударило чудище!» — сказала она. — Оно его ударило, и он упал. И оно собиралось ударить меня, когда я хотела помочь ему. Ужасное чудище! Я взглянул вверх и увидел над оградой верхушку Трифида. — Зажми уши ладошками, — сказал я. — Сейчас я выстрелю. Она зажала уши, и я отстрелил Трифиду верхушку. — Ужасное чудище! — повторила она. — Теперь оно сдохло? Я открыл рот, чтобы ответить утвердительно, когда Трифид начал барабанить черенками по стеблю, совершенно как тот в стиплхане. И как тогда я заставил его замолчать выстрелом из второго ствола. «Да», — сказал я, — «теперь оно сдохло». Мы подошли к мёртвому мальчику. Алый след удара чётко выделялся на бледной щеке. Это случилось должно быть несколько часов назад. Она опустилась возле него на колени. «Не надо», — сказал я ей тихо. Она подняла голову, на ее глазах блестели слезы. «Томми умер», — спросила она. Я присел возле нее на корточки и покачал головой. «Боюсь, что да». Через некоторое время она сказала... «Бедный Томми, давайте похороним его, как щеночков». «Да», — отозвался я. При всем этом всеобщем уничтожении я вырыл единственную могилу, и она была такая маленькая. Девочка собрала букетик и положила сверху. Затем мы уехали. Ее звали сьюзен Давным-давно, как ей это представлялось, что-то случилось с мамой и отцом, так что они ослепли. Отец ушел позвать на помощь и не вернулся. Потом пошла мама строго наказав детям из дома не отлучаться. Она вернулась вся в слезах. На следующий день она опять пошла и на этот раз больше не вернулась. Дети съели всё, что было в доме, потом есть стало нечего. В конце концов сьюзен проголодалась так, что решилась нарушить мамин наказ и пошла попросить помощь в лавке мисс Уолтон. Лавка была открыта, но мисс Уолтон там не было. сьюзен позвала, никто не вышел. Тогда она взяла немного пирожков, печенья и конфет, решив, что мисс Уолтон она скажет об этом потом. На обратном пути она увидела несколько чудищ. Одно в неё ударило, но не рассчитало, и жало проскочило у девочки над головой. Это её напугало, и оставшийся путь она бежала, что было сил. После этого она очень остерегалась чудищ и во время последующих походов в лавку научила остерегаться Томми. Но Томми был маленький. Когда он сегодня утром вышел поиграть, он не заметил чудище, которое спряталось в соседнем саду. Сюзан несколько раз пыталась подобраться к нему, но каждый раз она видела, как при ее приближении верхушка Трифида начинала дрожать и двигаться. Примерно через час я решил, что пора остановиться на ночлег. Оставив ее в кабине, я обошел несколько коттеджей, пока не нашел подходящего, и мы уселись за ужин. Я мало понимаю в маленьких девочках, но Сюзан, на мой взгляд, управилась с поразительным количеством еды. Она призналась мне, что диета из печенья, пирожков и конфет совсем не так приятно как ей казалось когда-то. После ужина мне удалось её немного отмыть, затем я кое-как причесал её, и результат этих операций показался мне вполне удовлетворительным. С другой стороны, иметь собеседника доставляло ей такое удовольствие, что она на время забыла обо всём. Я понимал её. Совершенно то же самое испытывал и я. Но вскоре после того, как я уложил её в постель и снова спустился вниз, я услыхал, что она плачет. Я вернулся к ней. «Ничего, Сюзан», — сказал я, — «всё будет хорошо. Бедному Томми даже не было больно». Это случилось очень быстро. Я сел на край постели и взял ее за руку. Она перестала плакать. «Это не только Томми», — сказала она. «Это уже после Томми. Нигде никого не было, совсем никого. Мне было так страшно». «Я знаю», — сказал я. «Уж я-то знаю. Мне тоже было страшно». Она взглянула на меня. «Но теперь ведь вам не страшно?» «Нет. И тебе тоже. Вот видишь, нам нужно просто быть вместе, и тогда нам никогда не будет страшно». «Да», — серьезно и задумчиво сказала она. «Я думаю, так будет хорошо». Мы обсудили еще множество других вопросов, прежде чем она заснула. «Куда мы едем?» — спросила на следующее утро Сюзан, когда мы тронулись в путь. Я сказал, что мы ищем одну леди. А где она? спросила Сьюзен. Этого я точно не знал. А когда же мы её найдём? спросила Сьюзен. Этого я не знал совсем. Она красивая? спросила Сьюзен. Да, сказал я, обрадованный тем, что могу наконец дать вполне определённый ответ. Почему-то это ей понравилось. Это хорошо удовлетворённо сказала она, и мы перешли на другую тему. Из-за неё я старался объезжать более крупные города по окраинам, но избежать многих неприятных сцен в сельской местности было трудно. Через некоторое время я бросил притворяться, будто они не существуют. Сюзан глядела на них с тем же отстранённым интересом, что и на обычные пейзажи. Они её не пугали, а озадачивали, и она задавала вопросы. Тогда я рассудил, что мир, в котором ей предстоит расти, вряд ли будет находить пользу в сюсюканье и эвфемизмах, наполнявших мое детство, и впредь уже старался говорить с нею об ужасных и причудливых зрелищах с одинаковой объективностью. Для меня это тоже было хорошо. К полудню собрались тучи, снова начался дождь. Когда в пять часов вечера мы затормозили на дороге сразу за Пулбора, дождь все еще лил вовсю. «А куда мы теперь?» — спросила Сюзан. «В том-то и загвоздка», — признался я. «Это где-то там». Я махнул рукой в сторону Даунса. Я напрягал память, пытаясь вспомнить, что еще говорила джазелла но помнил только, что дом стоит на северной стороне холма. Кроме того, у меня было впечатление, будто он находится где-то напротив Пулбора и отделен от него болотистой низиной. Теперь, когда я был здесь... Это представлялось весьма неопределённым ориентиром. Холмы Даунса тянулись вправо и влево на мили «Может быть, для начала нам следует посмотреть, не видно ли какого-нибудь дымка на той стороне?» — предложил я. «Разве в такой дождь что-нибудь увидишь?» — весьма справедливо возразила Сюзан. Через полчаса дождь соизволил на некоторое время прекратиться. Мы вышли из грузовика и сели рядышком на каменную ограду. Мы внимательно оглядели склоны холма, но ни острые глаза сьюзен ни мои, оснащенные биноклем, не обнаружили никаких признаков дыма или движения. Вскоре ливень возобновился. «Есть хочется», — сказала сьюзен «Я есть не стал. Теперь, когда я был так близок к цели, нетерпеливое стремление узнать, насколько оправдалась моя догадка, захватило меня полностью. Пока сьюзен ужинала... Я отвел грузовик немного назад и вверх по склону, чтобы увеличить поле зрения. В промежутках между ливнями и в сгущающихся сумерках мы вновь оглядели противоположную сторону долины. Никаких результатов. В долине не было ни жизни, ни движения, если не считать нескольких коров и овец до торчавшего в низине одинокого трифида. Мне пришла в голову одна мысль, и я решил спуститься в деревню. Не хотелось брать с собой сьюзен потому что я знал, как там нехорошо. Но оставлять ее здесь одну я тоже не мог. Впрочем, в деревне я обнаружил, что зрелище действует на нее гораздо слабее, чем на меня. У детей иная концепция страшного, пока их не научат, чему следует ужасаться. Подавлен зрелищами был один только я. Для сьюзен там было не столько скверно, сколько интересно. Все мрачные ощущения у неё были смыты удовольствием от алого шёлкового плащика, который она себе раздобыла, хотя он был ей велик на несколько размеров. Я тоже не остался в накладе. Я вернулся к грузовику с большой фарой, похожей на прожектор, которую мы сняли с роскошного Роллс-Ройса. Я установил эту штуку на стержне возле ветрового стекла и присоединил её к аккумуляторам. Когда всё было готово, Оставалось только ждать темноты и надеяться на то, что дождь прекратится. К тому времени, когда наступила тьма, дождь накрапывал еле-еле. Я включил свой прожектор и послал в ночь ослепительный столб света. Я медленно поворачивал фару вправо и влево, обводя лучом гряды холмов на той стороне и жадно вглядываясь в поисках ответного сигнала. Раз десять я ровно и упорно перемещал луч, выключая его на несколько секунд в конце каждого поворота. И каждый раз ночь над холмами оставалась непроглядно чёрной. Затем дождь снова пошёл сильнее. Я направил луч прямо вперёд и уселся в ожидании, слушая барабанный стук капель по крыше кабины. А Сюзан заснула, привалившись к моей руке. Прошел час барабанный стук перешел в редкое потрескивание и замолк совсем когда я вновь принялся поворачивать фару сьюзен проснулась я заканчивал шестой поворот и вдруг Сьюзан закричала. закричалаглядите бил он там цвет я сейчас же выключил фару и стал смотреть вдоль линии ее протянутой руки ничего определенного я не увидел Нечто тусклое, словно светлячок вдали, если только не обман зрения. Пока мы вглядывались, снова хлынул ливень, и когда я взялся за бинокль, видимости уже не было никакой. Я не знал, пора ли включать двигатель. Могло случиться, что свет, если свет был, не виден с более низкого места. Я снова включил фару и стал ждать, собрав все свое терпение. Прошел час, прежде чем дождь прекратился опять. Я сейчас же выключил фару. «Есть!» — возбужденно крикнула Сюзан. «Глядите, глядите!» Да, свет был. И достаточно яркий, чтобы рассеять все сомнения. Правда, даже с помощью бинокля невозможно было разглядеть детали. Я включил фару и передал азбукой Морзе букву «В». Других букв, кроме «СОС», я не знал. И приходилось довольствоваться этим. Ответ огонёк на той стороне мигнул, и затем разразился серией точек тире, которые, увы, ничего мне не говорили. На всякий случай я ответил двумя «В», нанёс на карту примерное направление на огонёк и включил фары грузовика. «Это там леди?» — спросила Сюзан. «Должна быть она», — сказал я. «Должна быть». Это было нелёгкое путешествие. Чтобы пересечь болотистую долину, пришлось воспользоваться дорогой к западу от нас и затем снова пробираться на восток вдоль подножия холмов. Едва мы проехали милю, что-то заслонило огонек. Отыскивать путь среди тропинок во мраке было трудно, и в довершении всего опять хлынул дождь. О дренажных шлюзах заботиться было некому. Поэтому часть полей в низине оказалась под водой, и местами вода скрывала колеса. Приходилось править с исключительной осторожностью, а мне хотелось мчаться на полной скорости, не разбирая дороги. Когда мы выбрались на другую сторону низины, затопление нам больше не грозило, но скорость не увеличилась, потому что тропинки изобиловали зигзагами и самыми невероятными поворотами. Мне пришлось все свое внимание отдать дороге, а девочка вглядывалась в склоны холмов, выжидая появления огонька, «Мы достигли точки, где наш путь пересекал нанесённая на карту линия, но огонёк не появлялся. Я попробовал первый же поворот вверх по склону. После этого мы потратили полчаса, чтобы вернуться на дорогу из мелового карьера». Мы двинулись по нижней тропе дальше. Затем Сьюзан разглядела справа между ветвями какое-то мерцание. Следующий поворот был удачнее — мы снова поднялись по откосу и увидели в полумиле крошечный квадратик освещенного окна. Но даже тогда и даже с помощью карты было нелегко найти ведущий туда проселок. Мы медленно, все время на первой скорости, тащились вверх по склону, и каждый раз, когда окно вновь появлялось перед нами, оно было ближе. Проселок вовсе не предназначался для тяжелых грузовиков. Кое-где мы продирались сквозь заросли и кусты ежевики, которые скребли борта кузова, как бы стараясь задержать нас и столкнуть обратно. Наконец, впереди на дороге показался фонарь. Он задвигался, раскачиваясь, показывая нам поворот к воротам. Затем он опустился на землю. Я подъехал затормозил в метре от него. Когда я открыл дверцу, в лицо мне неожиданно ударил свет карманного фонарика. Я успел разглядеть фигуру в блестящем от воды дождевике. Лёгкий надлом нарушил нарочитое спокойствие голоса, который произнёс: "Здравствуйте, Билл, долго же вас не было". Я спрыгнул с подножки. "Бил, я не могу, милый мой, я так надеялась", Бил, говорила Джазелла. Я вспомнила Сьюзен только когда она сказала сверху: — Глупые, вы же промокнете. Разве нельзя целоваться под крышей?